Из этого ничего не вышло. Если бы Сейер не встретил проститутку в Нью-Йорке и не влюбился в нее, если бы мой отец не увидел их и не сказал старику Вудлингу, все пошло бы по-другому. Возможно, вас удивляет, мистер Джейсон, что выпускник колледжа открывает и закрывает железнодорожный шлагбаум. Я, когда потерял Фрэнсис, ну, мне стало безразлично. У меня не хватило силы воли, чтобы убить Север. Да я и... и не смог убить себя. Возможно, и для того, и для другого требуется особое мужество. Ну, а когда я наконец решился, то все испортил. Билл резко повернул голову, его нога уперлась в педаль тормоза и испортил, как комическая опера. Голос Элтона гогнул. «Знаете, как зовет нас теперь молодежь, мистер Джейсон? Таких, как я, сэр, Эври Они называют нас чучелами. А почему? Потому что мы ничего не можем сделать, как полагается. Ничего. Но разве можно промахнуться с 15 футов, стреляя в такую широкую спину, как у сэра, при выстреле?» Он упал со стула, и я подумал, что попал в него. Я не мог допустить, чтобы он уничтожил мисс Винтерс. Потом я ушел и бросил свой пистолет марки особой 32-го калибра в реку. И только утром узнал, что промахнулся и убил Конорса. Как кино Чарли Чаплина. Старое смешное чучело навсегда останется старым смешным. Чучелом. Взвизгнули тормоза, машина остановилась. Вы застрелили Конорса Грейвс. Пальцы Элтона поглаживали и поглаживали шрам. Разумеется, я стрелял в Сейра. После собрания в школе я поехал за ним к фургону Конорса. Он убил Фрэнсис, но я не решился отомстить ему. Он убил этих детей на холме Коба. И вновь я ничего не сделал. Теперь он вознамерился погубить мисс Винтерс. Знаете, что я вам скажу, мистер Джейсон? Что? Почти выдохнул Билл. Я знаю Аннабель Винтерс лет двадцать, а то и больше. Практически каждый день она проезжала мимо моей будки, и никогда ни одного раза не забывала спросить о моем здоровье. Она единственный человек в Рок-Сити, кто интересовался, как я себя чувствую. Вся жизнь пропала зря. Я хотел принести хоть какую-то пользу. Но промахнулся и убил другого человека. Вот почему я хочу поблагодарить вас, мистер Джейсон. Вы рассчитали за меня с сейром. Билл смотрел на старика. Не в силах вымолвить ни слова. Вы думаете, что Сейру следовало сказать полиции, что он был с Конорсом, когда раздался выстрел? Продолжал Элтон. А знаете, почему он промолчал? Почему Грейвс не смог принять на себя вину и за эту смерть? Слишком много накопилось у него на душе. Любовь к проститутке, гибель Фрэнсис, кража денег Джошуа, убийство детей на холме Колба, Преступления стали для него тюрьмой, из которой не было выхода. Убила пересохла во рту. А на бледных губах Элтона Грейвса появилась и исчезла слабая улыбка. Ее звали Фрэнсис Эндрис. Я собирался жениться на ней, но она вышла за Севера, и он убил ее тридцать пять лет назад. У Грейфса задрожало лицо, затуманились глаза. Медленно, будто с неохотой, Билл отпустил педаль тормоза, нажал на газ и поехал к полицейскому участку. Рок-Сити спал так же мирно, как и в прошлую пятницу. Утром весь город узнает, что буря, пронесшаяся по его улицам, стихла. Последуют смущенные извинения. Рок-Сити вновь станет городом друзей и соседей. Но исчезнут ли без следа нанесенные раны? Думал Билл. Скорее всего, решил он. Об этих днях не забудут и после того, как уйдут старики, с которых все началось. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Николай Козей. Звукорежиссер Тамара Куликова. Киев, 1994 год.